Глава восьмая «Ты опять здесь?» — послышался мягкий голос Янтарии. Поздним утром после завтрака она направилась на поиски Эгерина, который не пришел в столовую к назначенному времени. Не найдя его в комнате, Янтария сразу догадалась, где он может быть. «Да, бабушка, зашел на минутку, сейчас спущусь на завтрак, немного опоздал, извини». «Позавтракаешь, когда захочешь. Тебе нравится здесь?» «Очень!» Эгерин провел рукой по массивному креслу отца, где тот любил коротать вечера за ученой книгой. Янтария в который раз застала внука в комнате Мариона. Он часто заходил сюда и мог часами просиживать в кресле, читая отцовские книги или изучая записи. Янтария не стала что-то менять здесь, решив оставить все, как было при жизни сына. Его комната была больше похожа на рабочий кабинет, чем на спальню. Марион был ученым, и жизнь среди книг, свитков и записей была ему по душе. Здесь стояли кровать, задвинутая в самый угол, небольшой шкаф для вещей и комод для белья. Остальное пространство занимались стеллажи с книгами, энциклопедиями, альманахами и летописями. Рядом стоял массивный стол, настолько заваленный бумагами, что не было видно его малахитовой поверхности, когда-то отполированной до блеска мастерами. Комната могла бы быть похожей на библиотеку, если бы не огромные окна от пола до потолка. Благодаря им здесь было светло, свежо и уютно. Янтария втайне ото всех и сама каждый день приходила сюда ранним утром, чтобы поздороваться с сыном, который, как она верила, смотрел на нее из мира забвения. Она так же, как и внук, задумчиво бродила вокруг стола, брала его записные книжки, медленно водила рукой по обложкам книг и рассказывала сыну о последних новостях, которые в основном состояли из похвал Эгерину. «Эта комната до сих пор хранит аромат его одеколона. Еще тогда, в лабиринте, когда мы с ним встретились, я сразу почувствовал его и запомнил на всю жизнь». «Да», — задумчиво согласилась Янтария. Древесный запах с ноткой свежести, он очень шел ему, как бы подчеркивал связь с природой. — Я поэтому так люблю бывать здесь, мне кажется, что отец рядом, — застенчиво признался Эгерин. — Если хочешь, ты вообще можешь занять его комнату. Только скажи, и мы мигом перенесем твои вещи, — неожиданно предложила Янтария. Нет, бабушка, спасибо. Я лучше буду приходить сюда в гости. Боюсь, что если буду жить здесь постоянно, то своим присутствием вытесню его атмосферу. Пусть это будет его комната. Как скажешь, вздохнула Янтария. Бабушка, смотри, что я нашел. Эгерин отпихнул развалившуюся на столе Чиру, которая облюбовала это место. Из-за большого солнечного пятна. Чиру лениво грызла орешки. За время жизни в Смарагдиусе она заметно округлилась, наела щечки, ее шерстка теперь блестела и выглядела ухоженной. Только характер пока оставался неизменным. Чиру недовольно проворчала и сползла с записной книжки, которая служила ей подушкой. Эгерин протянул блокнот янтарии. Та с любопытством полистала страницы, испещренные мелким почерком сына, и со смехом отдала назад. «Ты же знаешь, я не сильна в ваших формулах. Химия для меня всегда была загадочной наукой, не подвластной моему уму. Я анималиум. Про животных могу рассказать все, что угодно. Это вы у меня, величайшие ученые». «Ну, не такие мы ученые. Ой, я имел в виду, я не ученый. Папа и дедушка те, конечно, да. Мне б такую голову». «А она у тебя есть. Дед не нахвалится. Так что ты мне хотел показать?» «Расшифровывай. Сама я не пойму». Тут отец начал интересный эксперимент, но, видимо, не успел закончить. Его исследования натолкнули меня на одну любопытную мысль. Я могу поработать в нашей лаборатории? — Конечно, — торопливо ответила бабушка, радуясь, каким азартом загорелись глаза внука. — Бери все, что хочешь. — Спасибо, но я тогда пошел. Эгерин начал переминаться с ноги на ногу. Было видно, что ему не терпится начать. «Эх, молодость! Ни секунды не стоите на месте! Беги, беги! Подожди!» — крикнула Янтария внуку, который уже успел домчаться до двери. Он остановился и вопросительно посмотрел на нее. «А завтрак?» «Бабушка!» — протянул тот вместо ответа. Янтария сделала преувеличенно строгое лицо, а затем мягко улыбнулась внуку. Наскоро проглотив завтрак, Эгерин заторопился в домашнюю лабораторию, где уже с утра работал Сартер. В колбах кипели, пенились, шипели и булькали сильно пахнущие снадобья. Эгерин быстро подошел к деду и Наскоро объяснил, что хотел бы поработать над изобретением для поединков. «Обо мне ты подумал?» – разочарованно проворчал Сартер. Я теперь должен до самых поединков гадать, что придумал мой внук. Но это должно быть только мое изобретение. Я и так возьму у отца его исследования. Еще не хватало, чтобы ты мне помогал в реализации. Это будет нечестно. Ладно, ладно, сдаюсь. Раз хочешь держать все в секрете, тогда подожди. Сейчас закончу опыт. и лаборатория будет в твоем распоряжении. — А можешь пока рассказать мне о поединках? Со слов друзей я мало что понял. Три места, три титула и три символа. Но что они дают? И что это вообще такое? Энергия рубина, мудрость жемчуга и сила алмаза. — Ты даже не представляешь! — загадочно улыбнулся Сартер. — Смотри! Он отодвинул прядь волос, и Герин с изумлением увидел, что символ деда — растение, украшающее его правую щеку. Одной ветвью уходит за ухо и заканчивается крошечной жемчужной гроздью. — То есть ты получил титул жемчужного мага? — Да. В случае победы на символе появляется отметка, подтверждающая титул. Я в свое время занял второе место и получил мудрость жемчуга, способность запоминать все. Если я хотя бы раз что-то прочел, то это навсегда остается в памяти. Я и хотел получить второе место. Я ученый, и мне нужна была именно эта способность. Сентария тоже хочет мудрость жемчуга. И неудивительно. «У нее задатки ученого, так что ей такая способность не помешает», — согласился Сартер. «Да ты вообще герой! И главное, ни разу не похвастался!» «Зачем особо выставляться, тем более это было так давно!» — усмехнулся дед. «Кстати, Александрит, а годом раньше Гелиадор, вообще заняли первые места». А до них редко кто добирается. Почему? Поединки очень хитро устроены. Там, конечно, три места, но победитель чаще всего один, либо их вообще нет. Не понял. Большинство участников не доходят до финала. Как правило, в конце остаются двое или трое, крайне редко четверо. Три места, три участника – все логично. Каждый должен заранее выбрать, какой титул он хочет. В финале три этапа. Пройдя первый, финалист решает, берет он третье место или идет дальше. Если он останавливается здесь, то ему присуждается титул рубинового мага. Но если он хочет взять второе или первое место, то возврата назад уже нет, и, проиграв, он вообще ничего не получает. То есть ты добрался до второго места и не пошел на следующий этап? Да, в финале нас оказалось двое. Я первым дошел до второго места и забрал мудрость жемчуга. Мой соперник... тоже отказавшийся от энергии Рубина, чуть отстал и был вынужден попытать счастье в главном этапе. Но не справился. Таким образом, в тот год был всего один победитель — я. — А Гелиодор с Александритом? Ты сказал, они взяли главный приз? — Да, причем впервые за несколько сотен лет. Представляешь? Так давно никто не занимал первое место, а тут два года подряд. Повезло, что они выпускались не в один год, а то, вполне возможно, победителя бы не было вовсе. Оба хотели именно силу алмаза. А что это дает? Фантастическую выносливость и способность видеть верное решение в любой ситуации. Этот дар потому и назван в честь алмаза, самого прочного и прозрачного камня на свете. В свой год Алекс стал единственным победителем, хотя в финал вышли трое. А у Гелиадора в финале был только один соперник. Они одновременно добрались до третьего места, и он испугался, что Гелиодор заберет приз. и поспешил ухватить энергию Рубина. Но Гелиодору она и не была нужна. Он пришел за силой алмаза, и он ее взял. — А кто был его соперником? — полюбопытствовал Эгерин. — Не припомню. В тот год был плохой урожай, и я не участвовал в судействе. — У тебя же мудрость жемчуга, как ты мог забыть? «Эта способность распространяется только на науку», — рассмеялся Сартер. «Если бы я запоминал еще и все события, мне бы понадобилась вторая голова. А вот что был не урожай, и я перевернул горы книг в поисках подходящего состава для подкормки, я прекрасно помню и могу назвать все ингредиенты». Эгерин, смеясь, покачал головой. «А что дает энергия рубина? Это ты помнишь?» «Погоди-ка, где-то это было в моей памяти». «Вспомнить бы, где именно!» — улыбнулся Сартер. «Конечно помню. Энергия рубина дает возможность быстро перемещаться в пространстве. Странный, на мой взгляд, дар, особенно для жителей Кристаллиума». которые с помощью ветра быстро преодолевают огромные расстояния. Да и жителям Сафаэрина он тоже не особо нужен. Они под водой разбивают такую скорость, что могут обогнать даже кристаллианцев, передвигающихся по воздуху. Да и остальным драгомирцам он ни к чему, ведь у нас такие быстрые лошади. Поэтому третьи места крайне редки. Финалисты берут либо второе, либо пытаются дойти до конца. Я вообще не могу вспомнить, кто еще, кроме соперника Гелиадора, взял третье место. — В принципе, третье и первое места мне тоже не нужны, — задумчиво проговорил Эгерин. — Интереснее всего мудрость жемчуга. — Не думай пока об этом. Сначала нужно получить допуск, потом дойти до финала. — Ты прав, — протянул Эгерин. — Кстати, у тебя там все кипит. Можно я начну опыт? — Дожили, — шутливо возмутился Сартер. — Выгоняют из собственной лаборатории. — Никто никого не выгоняет. заверил Эгерин, тихонько подталкивая деда к выходу. «Ухожу, ухожу. Считай, что меня уже здесь нет». Сардер специально помедлил у двери, пытаясь подглядеть, какие реактивы берет с полок внук. «Ну?» Эгерин выразительно обернулся на него. «Даже подсмотреть нельзя!» пробурчал Сардер и плотно прикрыл дверь. Эгерин тут же с головой погрузился в работу.